Часть первая. 1870-1914 годы. От беленькой гусыни к полудеве. Флирт — невинная забава? Итак, все началось в прекрасную эпоху, или точнее в первой трети XIX века. Ведь по существу то, что именуют прекрасной эпохой, — это период мира и относительного благополучия что предшествовал Первой мировой войне, то есть 1885-1914 годы. Буржуа бьют тревогу. В гостиных, на балах и светских приемах то и дело толкуют об одном, ибо это так очевидно, что не осознать невозможно. Нынешняя девица уж не та, что раньше. Баронесса Дарваль в книге 1901 года великосветские правила поведения, томясь ностальгией и сетует, мол, прежде девушка была нежным, изысканным, робким созданием. Ее большие потупленные очи лишь изредка позволяли постороннему взору заглянуть в глубину ее души. Теперь же, полюбуйтесь, она превратилась в существо полное жизни, воли движения. Ее самоуверенность приводит в замешательство, Это какая-то непомерная мужская дерзость. Нынешняя молодая особа вторит ей преподобный Анри Бало, современные девушки 1911 год. Ведет такие речи, что даже гориллу вогнали бы в краску. В ней столько смелости, что не она, а молодые люди перед ней теряются. Тут и возникает слово «новенькое, с пылу, с жару». К нему все сводится. Девушки принялись флиртовать. Англосаксонская зараза? Да что же это такое творится? Современники теряются в догадках, они прямо одержимы этим вопросом. И как часто случается там, где не терпится найти корень зла, все взоры обращаются за рубеж. Хотя ныне без конца твердят, что слово «флиртовать» происходит от старофранцузского корня. Факт остается фактом. В своем современном значении, и оно само и действие, им определяемое, все это пришло из Англии. Флирт — это предосудительная забава, как утверждала графиня де Трамар в работе 1905 года «Светский этикет», являла собой то сорное семя, которые англосаксы подбросили во французский невинный сад. Дурные семена угрожают укорениться, и тогда нетронутая, чистая и благородная лилия, французская дева, увянет. Так что же готово распуститься? Росток дурного семени или розовый бутон, полный свежим ароматом? Как мы сейчас увидим, тут все дело в том, как посмотреть. Как бы то ни было, одно несомненно, в середине XIX века, когда во Франции возобладал идеал беленькой гусыни, многие англосаксонские девушки расцветали на воле, становясь мастерицами в искусстве флирта. Это весьма удивляло французских путешественников, начиная с Алексиса до Таквиля. В своей работе о демократии в Америке, 1835-й, 1859 годы, выдающийся историк подчеркивает тот факт, что между американской девушкой и французской барышней пролегает пропасть. От юной американки почти никогда не следует ожидать не той девственной простоты, в пору пробуждающихся желаний, не той наивной и бесхитростной грации, что присуща европейкам, когда они переступают грань что отделяет детство от юности», — пишет он. Еще больше удивляет французского путешественника тот факт, что англосаксонские девушки часто имеют «sweet heart» — доброе отзывчивое сердце. В Англии отмечает «Ипполит Тен» — очерки современной Англии, 1890 год. Молодые люди обоего пола видятся и общаются свободно, «Безо всякого надзора». В Америке молодежь пользуется еще больше независимостью. Девицы выходят из дому без компаньонок в сопровождении тех молодых людей, чье общество предпочитают, и возвращаются поздно ночью. На новых землях Запада и в сельской местности нередко можно встретить девушек, гуляющих со своими возлюбленными при Луне, идущих вместе с ними порыбачить или проводящих в их обществе долгие часы на веранде своего дома, обсуждая планы на будущее. Скрываясь под удобной сенью ночной темноты от родительских глаз, эти девушки со своими поклонниками могут целоваться, обмениваться ласками и предаваться невесть каким безумством. Подобные нравы изумляли французских путешественников той эпохи. Сегодня они могут и нас поражать, ставя наши априорные представления с ног на голову, ведь мы, романские народы, часто находим англосаксов излишне стыдливыми, чтобы не сказать ханжами. Однако не следует заблуждаться. Англосаксы дозволяли флирт именно потому, что были пуританами. В XIX веке у них, как и у французов, была одна главнейшая цель — уберечь юную деву, от пороков и опасностей, кои представляет для нее общество. Различными оказались лишь средства, которыми они стремились этого добиться. Французы, проникнувшись католическими представлениями о роковой слабости плоти, не видели иного способа сохранить девичью добродетель, кроме бдительного надзора и воспитания, ориентированного на полную неосведомленность в вопросах пола потому и держали девиц в заперти, изолируя от света, всецело отдавая на попечение исповедников и мамаш. Англосаксы, напротив, хоть весьма религиозны, поясняет Таквиль, в защите добродетели не уповают на одну лишь религию. Они постарались вручить женщине оружие разума. Исходя из своих протестантских понятий, они сделали ставку, на ответственность и благоразумие девушки, ибо исполнены веры в ее силы. Флирту они приписывали значение воспитательное, полагая, что он научит молодых обуздывать страстные порывы, сохранять власть над влечениями своего тела и сердца. Французы прекрасной эпохи начали ближе знакомиться с этой англосаксонской моделью ведь в области средств передвижения тогда-то и наступил век революционных новшеств. Путешествия на пакет-ботах и поездах приобретали все большую популярность. Англичане и американцы первыми вошли во вкус таких передвижений, будучи изобретателями больших турне. Они пускались колесить по Европе еще с XVIII века а к концу 19 уже и французы, привилегированных сословий, не отставали от них. Юноши и девушки отправлялись на морское побережье, на бальнеологические курорты, скажем, в Ниццу или Дьеп, а то еще в Альпы подышать горным воздухом. Таким образом, то здесь, то там, в зависимости от времени года, собирался цвет европейской буржуазии и аристократии. И тут между молодыми людьми неизбежно завязывался флирт. Эта новая трансевропейская пастораль во всей ее горько-сладкой прелести, не без романтических украшательств, представлена двумя маленькими новеллами прекрасной эпохи. Флиртом Эдуарда Бонафе, 1888 год, и легким флиртом Жана Малика, 1885 год. Первая выдержана в пастельных тонах. Образность Бенафе — родственно тонкой акварели. Рассказчик, случайно обнаружив забытую на дне одного из ящиков стола пару маленьких перчаток с обтрепанными пальцами и засохшую розу, предается ностальгическим грезам о минувшем. Он вновь перебирает в памяти минуты счастья, которыми некогда одарила его прелестнейшая из фей вспоминает, что было это в июле 1880 какого-то года на бальнеологическом курорте в Диеппе. Там он то и дело встречал повсюду, на пляжах, в гостинице, в казино, в церкви, мисс Мэри, юную девушку ангельской наружности, целомудренную, но смешливую, в высшей степени обаятельную и живую. Между ними очень быстро возникла чудесная невинная дружба, род близости, столь немыслимый в общении с большинством девушек, воспитанных на французский манер. Однако, когда они пустились в обратный путь из Диеппа в Нью-Хейвен на борту парохода «Париж», юный рассказчик осознал, что его сердце охвачено таким смятением, в каком он признаться не смел. Море волнуется, бортовая качка швыряет их друг другу. Пытаясь сохранить равновесие, Мэри цепляется за локоть рассказчика. Потом они вместе завертываются в одеяло. Когда ветер срывает с юной англичаночки шляпу, она просит его снова завязать распустившиеся тесемки и, тотчас рассмеявшись, ласково жалуется, что он ее щекочет. Тогда взволнованный до крайности молодой человек пытается объясниться в любви. Он рассказывает ей сон, что видел прошлой ночью. Ему, дескать, приснилось, будто бы она исповедовалась ему во всех своих маленьких девичьих шалостях, а он великодушно посулил ей полное отпущение грехов если она согласится стать его женой. Поскольку девушка, кажется, намека не понимает, повествователь дарит ей колечко. Мэри примеряет его, и оно словно по волшебству так плотно впивается в ее палец, что не снять. Однако все это остается без последствий. В Нью-Хэйвене на набережной Мэри прощается со своим мимолетным обожателем. И только тут отвергнутый юноша с досадой замечает, что у нее уже есть кольцо на пальце. В скорее игривой, чем романтичной новелле Жанна Малика «Легкий флирт» герой-рассказчик Жан де Лавиль Давре, будучи в Швейцарии, встречает в Люцерне некую молодую американку. Он там смертельно скучает, уже подумывает об отъезде, Когда мисс Милли Лобстер приспокоенно, без тени смущения обращается к нему, предлагая сыграть партию в английский бильярд, сияние ее светлых волос, очень белая кожа, по-детски нежное личико — все в ней говорило о принадлежности к зажиточному сословию. Но розовый лак на ее ногтях выдавал кокетку. Особенно привлекал внимание ее рот с яркими алыми губами, свежими, влажными, чрезвычайно подвижными, она непрестанно их облизывала кончиком розового, трепетного языка, что заставляло предполагать в ней обостренную чувственность, своего рода любовное гурманство. Девушка напоминала взлелеенный садовый цветок, душистый и свежий, что раскрылся на вольном воздухе. Она являла собой явную противоположность романтическому канону. Согласно коему героине, подобает иметь вид чехоточный, изможденный и бледный, словно лилия, что задыхается в заперти и чахнет от недостатка света. Порхая вокруг бильярдного стола, Милли прыгает от радости, когда редкостный удар ей удается и топает ножкой, потеряв шар. Когда Жан запутался в счете, она сердито хлопает его по руке, а за красивый удар, кажется, готова броситься ему на шею. И все это так искренно, простодушно, словно они десять лет как знакомы, замечает рассказчик. Опомнившись от удивления, Жан де Лавиль мало помалу поддается непобедимому очарованию этой женщины-ребенка. В один прекрасный день желая показать, какая у нее родинка на плече. Юная американка невозмутимо расстегнула первую пуговку своего корсажа, а потом вдруг пустилась на утек. И вот, она уже далеко, бежит вслед за торговкой вафлями, хохоча как безумная, вся в облаке сахарной пудры, отчего становится немного похоже на пьеру. Тем не менее Жан решается покинуть Люцерн, ибо он увлечен Милле не настолько, чтобы жениться на ней, однако слишком уважает ее, чтобы сделать своей любовницей. Но накануне его отъезда в отеле во время игры в прятки Милли увлекает его за собой и с ним вместе прячется за портьерой. Коль скоро они укрылись там наедине, Жан уверен, что скомпрометировал девушку. Проведя ночь в колебаниях, он решает взять ее в жены. Каково же было его изумление и ярость на завтра поутру, когда он увидел, что Милли, немало не обескураженная вчерашним инцидентом, уже флиртует с другим. Какое место в этих рассказах принадлежит вымыслу, фантазии, трудно сказать. И главное, вправду ли флирт, это англосаксонское новшество, влияло на французские нравы, как порой утверждали Моралисты того времени. Влияние, несомненно, было, но переоценивать его не стоит.